Как-то раз ей случилось быть в особенно затруднительных обстоятельствах, и она принялась рыться в комодах и сундуках в надежде найти какие-нибудь дорогие вещи, которые можно было бы заложить. К своей великой радости она нашла, наконец, шкатулку с драгоценностями, принадлежавшую Матильде. Алчные глаза ее... Ненасытно пожирали сверкавшие бриллиантами кольца, серьги, браслеты, ожерелья и другие украшения. Она внимательно рассматривала их, соображая, сколько может доставить ей денег эта драгоценная находка. В числе вещей, бывших в шкатулке, ей бросилось в глаза выточенное из дерева яблоко. Не понимая, к чему оно может служить, Она попыталась раскрыть его, но яблоко разбухло от сырости и не растворялось. Она взвесила его на руке и, видя, что оно не тяжелее пустого ореха, подумала, что это порожний футляр кольца или что-нибудь подобное, и выбросила яблоко в окно, как ненужный хлам. Случилось, что в эту минуту в саду под окном играла маленькая Матильда. Увидя катившееся по траве яблоко, она бросила свои куклы и с детским любопытством ухватила ухватилась за новую игрушку. Эта находка доставила ей не меньшую радость, чем та, которую испытывала в ту минуту ее мачеха. Девочка много дней играла яблоком, не выпуская его из рук. В один жаркий летний день ее кормилица вздумалась пойти со своей питомицей посидеть у прохладного родника. Пока они сидели там, настало время, когда Матильда обыкновенно получала медовую булку. Она стала просить ее у кормилицы, но та забыла захватить булку с собой. Возвращаться же домой ей еще не хотелось. Чтобы утешить малютку, она пошла в кусты набрать для нее малины. Ребенок между тем играл яблоком, подбрасывая его, как мячик. Но вдруг оно упало в ручей. В то же самое мгновение перед малюткой явилась какая-то незнакомая женщина, прелестная, как ангел. В первую минуту девочка испугалась, подумав, что это ее мачеха, которая постоянно била и толкала ее, когда она попадалась ей на глаза. Но фея ласково сказала, «Не бойся, дитя моё я твоя крестная мама. Поди ко мне, посмотри, вот твоя игрушка, упавшая в ручей». Таким образом, она приманила к себе малютку, взяла ее на колени и стала ласкать со слезами на глазах. «Бедная сиротка», — говорила добрая у Дина". «я обещала заменить тебе мать» и сдержу своё слово. Приходи сюда почаще. Ты всегда найдёшь меня в этом гроте, если бросишь в ручей камешек. Но береги это яблочко, и не играем больше никогда, чтобы не потерять его. Оно исполнит когда-нибудь три твоих желания. Я объясню тебе это, когда ты подрастёшь. Теперь ты ещё ничего не понимаешь. Фея дала ей еще несколько наставлений и запретила рассказывать об их встрече. Когда показалась возвращавшаяся кормилица, Ундина исчезла. Маленькая Матильда, хотя еще многого не понимала, но была настолько сметлива, что сумела скрыть от кормилицы свидание со своей крестной матерью. Придя домой, она спросила иголку с ниткой и тщательно зашила яблоко в подкладку своего платья. С тех пор все ее помыслы и мечты были у родника, и всякий раз, когда позволяла погода, она предлагала кормилице эту прогулку. Та объясняла себе эту привязанность девочки к роднику в гроте наследственностью так как и мать Матильда любила бывать в этом гроте и поэтому не отказывалась исполнять желание малютки, которая с помощью ласки делала из нее все, что хотела. Придя в грот, Матильда всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы удалить кормилицу, и тотчас в родник летел камешек, который доставлял крестнице удовольствие видеться со своею прелестную, крёстною матерью.